Турка почему-то не торопится, песенку поёт, у манекав своей причуды Алёне же остаётся ждать. Рыбки уснули в породу. Мне мама пела, ещё давно, ещё когда хотела петь. Он донёс Алёну до кровати и уложил на покрывало, поступил, посмотрел сквозь не в голову, на бок, и двойл несколько твёрдых подушек под плечи. Ты красивая, Лена красивая, красивые ведьмы особенно опасны. Я уже говорил, да, извини. Сам сел напротив Всю свою жизнь я гадал, в чём же дело, в чём я виноват? Почему сирота, почему дед дом, почему слабый? А потом понял, ведьмы. Если бы он ненавидел, было бы легче. Ведьмы повсюду здесь, сплетничили шипели вслед судачели, в её глазах виделись оринку о собственной от брёвен не болели. Не понимаешь? Хочешь я расскажу тебе сказку про маленького мага, который однажды узнал, что ведьмы существуют? Нет. Оказывается, он способен разговаривать, всячески на пределе сухие струны трофейся друг о друга, то выгляди и лопнут. На есть одно слово, значит, возможно и другое, и не шёпотом, а криком. Никто не хочет, а я расскажу. Так вот, давным-давно жил был мальчик. Он жил в маленькой деревушке в ветхом домике вдвоём с мамой. Отца у него никогда не было, но мальчик об этом не жалел. они беззабидные с виду. Лицо, блин, родимые пятнышки пригарочками и губы лоснятся масляно. Не способен такой человек убивать. Но мама думала иначе. И вот однажды в доме появился мужчина. Он пришёл из соседнего дома, оставив Родима и мальчика, жену и деток. Ты слушай внимательно, это очень важно. Алёна слушала. Думаешь, мальчик обрадовался? Конечно, нет ведь он потерял друзей всех и сразу, потому что другие мамы испугались, что их папы тоже идут к маме мальчика, и запретили детям играть с ним. Мальчику было очень одиноко, а дети очень быстро понимают, когда кому-то одиноко, сбивается со стаи и начинают травить, обзываются и дают со грязью. Мама не хочет понимать, что мальчик не сам вымазался, кричит, бьёт. Раньше никогда, а теперь это из-за него, из-за чужого. И мальчик начинает просить, чтобы его нового папу вернули, но мама против. Она как будто с ума сошла. Она видит сына врага, потому что у нее тоже кругом враги. Мне жаль тебя, тебе меня. А кто ты такая? Зачем мне жалость? Я подобно Иву испытал всю чашу страданий, дабы прозреть ибо путь к спасению души вымощен болью. Но я прошел его, и ты пройдешь. Я спасу тебе, маленькая моя сестра. У мальчика вот сестёр не было, он остался один и постепенно привык прятаться от других мальчиков, прятаться от их матерей, прятаться от своей матери и того, кому назначили быть отцом. Жуткая история. Разве Алёна виновата в том, что случилось с ним? Тогда мальчик не понимал, в чём его предназначение, но Господь помог, явил истинное зло. Однажды ночью семья того человека, который пришёл жить к маме сгорела. Мальчик не был виноват в случившемся, и мама его, конечно, тоже такого не хотела. Но все обвиняли их. На каждый роток не накинешь платок, верно? Ирды говорили, говорили и говорили, шипели, плевались ядом, передавали от больших к маленьким, натравливали. Знаешь, как больно, когда тебя бьют и за дня в день. Ни за что, просто потому, что защищать тебя некому, разрешенная жертва. Рисо бледнеет, старыми обидами, шрамами, душевными морщинками. Каждое сказадочка, каждый тень отпечаток некогда вставленный на раненной душе. И мольбы о пощаде умирают, этот не пощадит. В школе, во дворе, дома. Мама чувствовала себя виноватой, и он, который и вправду был виновен, предал их и нас и теперь кричал на неё, а потом проклял. Солочь, правда. Алёна заплакала, а мучитель вытер слёзы платочком. Мама повесилась. Я знаю, что случившееся раздавило ее сердце и проще уйти, чем продолжать жить. На сумоубийство не прощаемый грех, но тогда еще мальчик не знал про грехи. Он не понимал, в чем виноват, почему мама его бросила. Он плачет, хотя кажется, не замечает слез. Голову запрокинул только, а вытирать не вытирает. Мальчика отдали в детский дом. Там плохо, и когда его усыновили, мальчик решил, что ему повезло. Все, кто живут в детском доме, думают, что усыновление решит проблему. ничего подобного меня им один ад на другой скажи зачем люди берут до мне нужных детей не знаешь я тоже мальчик не был нужен приёмной матери у неё имелись собственные дети очень мелкая гадкая девочка которой нравилось отводить приёмыша до слёз а мама старалась не замечать так и жили знаешь если долго долго жить в аду то постепенно привыкаешь начинаешь думать что так и надо что по-другому просто не бывает